Глава восьмая То, что я увидел на экране, бросило в дрожь. Ветви деревьев ходили ходуном, причем ритмично поднимались и опускались. В прогал между ветвями просунулась огромная морда летающего чудовища. Назвать это птицей язык не поворачивался. Голова больше походила на кожистую черепаху, которую я в детстве держал дома в террариуме. Только опять эти местные две пары глаз и два ряда узких ноздрей, раздуваемых мощным дыханием. Голова на длинной шее чуть приблизилась, разглядывая наш лагерь. Ветви деревьев заметались сильнее, и тут на морде заплясала точка лазерного прицела, стараясь бить по глазам. Чудище дернулось и отстранилось, потом исчезло совсем. Ветки несколько раз сильно качнулись и вскоре успокоились. Монстр улетел. Я повернулся к Лехе. «Ну, я не знал, что делать», — начал он оправдываться. «Думал, шмальнуй сначала, но вдруг оно еще сильнее разозлится. Или суда рухнет». Включил лазерный прицел и направил в глаза. «Сработало неплохо вроде». «Очень даже неплохо», — кивнул я. «А почему сразу не разбудил? А если бы она вернулась?» «Не знаю. Я в таком ступоре был». Потом долго сидел, прислушивался, но было тихо. Так и сидел до утра, вытаращив глаза. Эти кошаки восьмилапые еще несколько раз пытались залезть, кстати. Один забрался почти до верха, и мне пришлось стрелять. Убил, мое сердце учащенно застучало. Я словно за родственника переживал. Все-таки собрат моего питомца. «Не, зачем? Они такие бояки, что это не понадобилось. Я пальнул рядом». Заряд шкваркнул по скале рядом с ним и ушел в землю. У котяры глаза на всю морду расширились, и он поспешно спустился вниз. Спрыгнул, когда до поверхности еще не меньше четырех метров оставалось. Я сначала подумал, что он упал, но он сделал это так грациозно. Прям залюбуешься. Мне кажется, что у них здесь убежище было, а теперь мы место заняли. Его, наверное, в лесу сожрать теперь могут. Я нахмурился, представив это. «Предлагаешь их к нам на постой теперь пустить?» — хмыкнул лось. «Да нет, конечно. Почему-то жалко их. Они хоть как-то напоминают нашу фауну. Хоть отдаленно». «Ну да, отдаленно. А твой зверек миленький. Дай потискать». «Держи». Я подал ему урчащего у меня на руках тигра. Тот немного насторожился, но явно страха не показывал. «Не обижай только». «Да я мухи не обижу. А уж тем более эту мохнатую восьмилапку. Миленький». «Иди позавтракай пока, и этого покорми», — кивнул я на заморчавшего от удовольствия зверька. «Я пока здесь посижу. Я принесу тебе сюда жратву, и сам поешь, и зверя покормишь». С этими словами Леха вернул мне мохнатого и вышел из палатки. Пока я вертел камерами и изнакомился с фауной, лось принес миску, ложку и хлеб, а сам ушел. «Ну что, тигр, есть хочешь?» — сказал я и поднес его мордаху к миске. «О, да!» Есть он хотел. Все-таки растущий организм требует много энергии. Слопав кусок мяса и полакав бульон, тигр нашел кучу листвы по попушистее, свернулся калачиком и уснул. Надо придумать, чем его кормить. Аппетит у него неплохой, а продуктов у нас немного. Скоро, скорее всего, самим на подножный корм скоро переходить придется. Мои размышления прервал Тарзаний крик снизу. Повернув камеру, я увидел Арсения. Рядом с ним стояла Алла, навьюченная огромным рюкзаком. Похоже, совсем личным и не только личным скарбом приехала. Макнелли опустил площадку, и они поднялись на скалу. Сеня широко улыбался и был доволен тем, что мы тут нагородили. Алла осматривала устройство лагеря более придирчиво. Со мной поздоровалась мельком, но короткая грустная улыбка говорила о том, что она на меня не обижается. «Почти». А там хрен ее знает. Внезапно она увидела моего питомца и прямо засветилась от счастья. Когда она протянула к нему руки, тигр отошел назад и спрятался за мою ногу, недоверчиво и испуганно выглядывая. Ты чего испугался, дурачок? Я взял его на руки, погладил и протянул Алле. — И за что тебя все зверье любит? — пробормотала она, принимая от меня пушистое чудо. — За то, что я добрый. «Ты же их целую армию уничтожил по всей галактике. Какой ты нафиг добрый?» — хихикнула она. «Но я же не со зла убивал, а только по необходимости. Они чувствуют, что я не испытываю к ним зла. Вот и липнут. Похоже, это совсем малыш, да? Именно. Небось, мамку его в шашлык превратил. Нет, мечом располовинил. И ты после этого добрый? Я же не со зла, я защищался». Алла театрально тяжело вздохнула, отдала мне зверя и пошла заниматься делами. Сеня отказался от завтрака, сославшись на то, что дамы его в шаттле на три дня вперед накормили. А оценив проделанную командой работу, он спустился вниз и поехал за следующей пассажиркой. Через четверть часа уже привез Фейбер и укатил вновь. Закончив хозяйничать и наводить порядок, Алла снова подошла ко мне. Она, уже не спрашивая, взяла тигра на руки и уселась рядом. Как ночь провели? Без происшествий, почти. Что случилось? Кто-то нападал? Наведывалась огромная летучая махина. Напала? Наверное, хотела. Сеня ей зайчиков лазером напускал, и она свалила. В смысле зайчиков? Ну, лазерным прицелом по глазам помахал ей. Не понравилось, и она улетела. А если она опять прилетит? Я как раз над этим думаю. Можно прожектора в режиме стробоскопа ей в морду направить? Наверняка не понравится. Это только поддатой молодежи на дискече нравится, а зверям нет. Да, наверное, вариант. А если только раздразнит и она решит сюда приземлиться? Такое тоже возможно. Я вот думаю сделать растяжки с зарядами и на те ветки присобачить. Светошумовые гранаты еще ни одной животине в галактике не нравились. — Да, наверное, поможет. А может, там какую-то сетку натянуть? — Мы не сдюжим соорудить такую сетку, которую оно не осилит. — Ну, хоть с целью маскировки или отпугивания, — предложила Алла. — Так себе вариант, но можно попробовать. Кинь эту мысль Макнелли. Он мужик рукастый, может, сварганит что-нибудь в тему. — Ладно. Она встала и направилась к выходу из палатки. Потом обернулась и внимательно посмотрела мне в глаза. Ты злишься на меня? За что? За вчерашнее. За вчерашнее нет. Надеюсь, что и ты на меня не злишься. Хотел еще раз извиниться. Просто всплыло все очень живо. Мне правда было очень больно тогда. Я понимаю. Алла опустила глаза и задумалась. Потом снова посмотрела в глаза. Прости меня, если сможешь. Я тогда не видела другого выхода. Возможно, все надо было сделать по-другому. Прости. Я кивнул и отвернулся. Горло подкатил ком, и я не хотел показывать ей свою слабость. Просто сделал вид, словно изучая записи с камер. Она поняла, что разговор продолжать я не хочу, развернулась и ушла. «Спасибо, как говорится, за понимание». «И тебе, тигр, спасибо». Зверушка словно чувствовала, что мне нужна поддержка, и танцевала у меня на коленях, стараясь лизнуть подбородок. «Да, все в порядке, братан. Улыбнулся я тигру. Спасибо за поддержку». Зверек замурчал и улегся поудобнее. Краем глаза он косился на изображение на мониторе, как кино смотрел, потом свернулся к алачекам и уснул. Когда Сеня вернулся с последней лаборанткой Светланой, все собрались в центре лагеря на общее собрание. Кашнин по праву старшинства звания первым толкнул речь. «Дорогие друзья, мы уже пятый день на враждебной дикой планете. Несмотря на все злоключения... Мы все живы. Мы не потеряли ни одного человека. И сейчас от вашей внимательности, бдительности и вашего мужества зависит, выживем ли мы здесь, сможем ли мы дождаться больших десантных кораблей. Жесткая дисциплина и чувство ответственности за соратников. Только это сможет помочь нам выжить и вернуться домой. «Разреши, я скажу проще», — обратился я к Ярославу. Когда тот кивнул, я продолжил. «Итак, ребята и девчата...» Сжали булки, напряглись, забыли про страх и предрассудки, и действуем. Мы сможем. Мы все такую задницу пережили, что просто обязаны выжить. Просто смотрите вокруг себя и не делайте глупостей. Спасибо за дополнение, Володь. Кашнин хлопнул меня по плечу. Сегодня укрепляем наши позиции и ищем альтернативные источники питания. Того, что мы привезли с собой, не хватит. Вода есть, теперь вопрос в еде. Володь. «Вы сможете доставить образцы потенциальной растительности и животной пищи?» «Да как два пальца?» «Эээ... да, сможем. Задание получено. Бойцы, за мной!» «Вот не люблю я красивых высокопарных речей, хоть ты меня режь». Оставив остальных совещаться, мы с Лехой и Егором спустились вниз. Углубляться в лес большого желания не возникало. Там все кишело огромными монстрами. А вот пройтись по пляжу вдоль опушки – это неплохая идея. И мы ей последовали. Для начала решили поискать плодовые деревья, а если по пути встретится потенциально съедобная живность, то добро пожаловать в мешок. Легко сказать – найдите плодовые деревья. Но не так легко оказалось их найти. Может, они здесь вообще не существуют? Местная флора хоть и напоминает чем-то земную, но не обязана ведь повторять ее в точности. Может, тут все растения только вегетативно размножаются?» Через час поисков решили пойти в другую сторону от реки. Перебраться через нее не составило большого труда. В самом глубоком месте было не больше, чем по колено. Пока я перешагивал через один из ручьев дельты, увидел в кристально чистой воде стайки рыб размером не меньше ладони. Интересно, удочки на шаттле были? Хотя тут можно с очком наловить. Так как сейчас ловить было нечем, а из рук они выскальзывали, я с тоской по рыбалке тяжко вздохнул и пошел дальше. Оказалось, что по другую сторону от реки растительность была побогаче. В море впадали еще несколько небольших ручьев. Благодаря тому, что почва была увлажнена лучше, флора здесь отличалась. Уже начали попадаться деревья, кустарники и вьюны, украшенные различного вида плодами. Некоторые походили на наши тропические фрукты, некоторые выглядели совсем иначе. «Братва, походу мы нашли райский сад!» Бизон восторженно, как ребенок осматривал растения и их плоды. «А вот это я слопаю даже без лабораторных анализов!» «Стой!» — крикнул я. Егор убрал защитное стекло шлема и уже собирался откусить. Я выбил плод из его руки в последний момент. «Видели бы вы его охреневшее лицо!» Это только похоже на персик, но может оказаться ядовитым. Я сорвал такой же плод с соседней ветки и разломил пополам. Внешне это реально был крупный сочный персик. На разломе он был сине-фиолетового цвета, более темный к центру и гораздо светлее ближе к кожуре. Мякоть, состоящая из десятков прожилок, пульсировала и шевелилась. Вот твою же мать! Бизон смачно сплюнул и закрыл шлем бронестеклом. «Чуть не куснул эту срань. Спасибо, Володь, что остановил. А я ведь сначала собирался тебе в репу дать. Брось како. Пошли дальше». Один такой плод я все-таки положил в сумку. Пусть посмотрят. Вдруг в итоге окажется, что это единственно съедобный фрукт здесь. Мы прочесали опушку, сильно не углубляясь в лес. Один раз пришлось выйти к самой линии прибоя, чтобы обойти жабозавра. Иногда попадались пауки, но с ними проще. Главное, близко не подпускать. Ни того, ни другого я не рассматривал, как возможный источник белка. Может, зря, конечно. Может, просто фобии и неприязнь были сильнее разума. Во, ребят, смотрите, какая жопа с ручкой! Лось сорвал фрукт размером чуть больше его бронированного кулака и показывал нам. Ассоциация с формой была настолько похожей, что мы дружно заржали. — Кидай сюда, отнесем жопу в лагерь, пусть они в ней ковыряются. — Ага, пусть Курт в этой жопе ковыряется, а я с ним селфи на память мочкану, — сказал Леха и так задурно заржал, что я тоже не удержался. — Ты еще вон ту балду сорви, — сказал я, продолжая хихикать. — Рядом с жопой положи, только не с моей, дебил, в сумку клади. — Вскоре сумка наполнилась всякой диковинной хренью, а мясо мы так и не добыли. Я решил на обратном пути пройтись по линии прибоя, вдруг что попадется. Сумка за спиной, меч в руке, лось и бизон шли рядом. Пляж был очень пологим или, как у нас называют, детским. Мы решили зайти поглубже. Вода была кристально чистой, и все было хорошо видно. Дальше, чем по колено, лезть все-таки не стали, по крайней мере, сначала. Потом осмелели и зашли по пояс. Мелкие рыбёхи плавали прямо под ногами, но есть в них было практически нечего. Поэтому я с ними и не напрягался. Более крупные сторонились и близко не подплывали. Тогда я решил поменять тактику и приказал всем замереть. Минут пятнадцать мы стояли как сваи, вколоченные в дно. Живность осмелела и начала подплывать все ближе. Я держал меч острием вниз, чтобы в подходящий момент всадить его в добычу. Еще через несколько минут терпеливого ожидания я резко воткнул меч в спину довольно крупной рыбе, решившей проверить мой сапог на вкус. Метровое тело начало биться, пытаясь освободиться. Но меня интересовал другой исход. Я отдал мешок бизону, достал второй меч и воткнул поперек тела максимально близко к голове. Рыба перестала сокращаться и повисла неподвижно. Облочка фиолетовой крови в воде заинтересовала основавшую вокруг мелочь. Когда я на мечах поднял свою добычу над водой, на ней уже висело несколько мелких плотоядных. Бизон сбил их своим клинком и помог уложить рыбину в мешок. Если вы представили себе какого-нибудь лосося, тунца или осетра, то тут ничего общего. Тело было ровного круглого сечения и по форме напоминало веретено, как акула. Только почему-то чешуи не было, а от слова совсем. Гладкая, скользкая кожа больше похожа на лягушечью, хотя пятнистая черно-желтой окраской больше походила на саламандру. Рот широкий и зубастый. На морде безжизненно повисло несколько пар тонких щупалец сантиметров по пятнадцать длиной. Жаберных щелей не было. Несколько фиолетовых вееров по бокам от башки и были жабрами. А если честно, внешний вид этой хрени вызывал отвращение, но мы уже убедились, что глазам верить нельзя, так что пусть анализируют ее, проверяют на съедобность. Пока мы с бизоном рассматривали и укладывали улов в мешок, лось подстерег и изловил еще одну. правда у него не так удачно все вышло. Чтобы добить ее и не упустить, ему пришлось упасть на нее и добивать ножом, уже находясь под водой. При этом одна рука оказалась зажата у нее в пасти, но бронепластины не подвели. Несколько ударов ножом сразу же за жабрами, и рыбина затихла. С довольно рожей он встал и поднял ее над водой, демонстрируя нам свой улов. Его экземпляр покрупнее был и другой внешне, с более широкой приплюснутой головой и землянисто-серого цвета с яркими оранжевыми пятнами по бокам. Фиолетовое кровище знатно в воду попало, и мы рисковали привлечь более серьезных падальщиков. И чуйка меня не подвела. Я увидел спину первого приближающегося сома. Сначала я решил, что надо валить отсюда, потом огляделся вокруг. Других крупных хищников не было видно. Я достал свою рыбу из мешка и надрезал ей брюхо, как следует крови в воду. Сом приближался. Я подал друзьям знак отходить к берегу. Немного подумал и решил выпустить рыбе кишки прямо здесь. Падальщик, достигавший в длину метров пять или больше, активировался и стал приближаться быстрее. Он уже вылез на мель и передвигался, переступая лапами по дну. Мы отходили к берегу. Лось последовал моему примеру и тоже выпотрошил свою рыбу. Сом еще больше ускорился и стремительно приближался к нам. Я приказал Бизону приготовиться, отрубил рыбе голову и бросил ее надвигающемуся саму. Он притормозил и принюхался к брошенному куску, несколько раз лизнул длинным раздвоенным языком и открыл пасть, чтобы проглотить. В этот момент Бизон и пальнул ему из шешны прямо в пасть. Половину немаленькой башки разнесло в мелкие клочья, и туша осела на дно. Вот это улов! «Вот это я понимаю. Только, черт возьми, что с ним делать? Туша весила килограмм двести при местной вдвое меньшей гравитации. Мы такое не упрём. Может, Сеню с квадриком привлечь и на буксир взять? Это долго. Надо выбрать кусок посочнее и в сумку». Я ходил вокруг трупоеда и думал, какой же кусок лучше выбрать. Радость от большой добычи совсем мозги затуманила. Я даже не обратил внимания, что из взорванной башки вылилось немало фиолетовой кровищи и привлекло много любителей божевица. «Володь, туда глянь! Бизон толкнул меня в бок и указал в сторону моря. Там уже поднимались над водой пара десятков самових голов, а вдоль берега к нам приближались кальмароголовые. Бросать добычу и бежать было разумно, но жалко. Я за несколько ударов отрубил полуторметровый хвост. Все равно тяжеловато. Отсек кусок сантиметров двадцать от толстого конца и бросил в мешок к рыбе. Нас уже окружали со всех сторон. Гребанный охотничий азарт и жадность. Надо было валить сразу.